Глава 15 Навести порядок в королевстве оказалось проще, чем подобрать правильные слова для беседы с Алевтиной. Алирас перебрал уже несколько вариантов, но все казалось не то. Что он будет делать, если Аля испугается или решит, что мужчина рехнулся? Попробует сдать его в эту, как ее, а в психушку? Король потряс головой, отгоняя слишком живое воображение. «Нет, Алифтина не способна на такое. Она будет бороться за своего мужчину, а не избавляться от проблемы». Сначала он хотел просто рассказать ей про другой мир, про светлое королевство и магию, а потом, воспользовавшись накопителем, перенести их обоих в замок. Но, подумав, Алирос план изменил. Али будет сложно во все поверить, Ведь перед глазами у нее по-прежнему останется тот же домик и привычные вещи. Даже если он продемонстрирует ей какое-нибудь волшебство, нет гарантии, что это ее убедит. Но если его жена окажется в другом мире и увидит своими глазами королевские апартаменты и подовострастие придворных и слуг, его рассказ получит визуальное подкрепление и упадет на подготовленную почву. Все это поможет ей принять новости. Обморока мужчина не опасался, ведь Алевтина уже доказала, что крепка духом и нервами. Впрочем, лучшие целители королевства всегда к услугам его супруги. К слову о супруге. Надо в самое ближайшее время, в идеале в течение первого визита в замок, пройти с Алевтиной брачный обряд. Вот будет сюрприз для подданных и особенно для родовитых тер. Разводов в светлом королевстве не бывает, но если жена надоела или довела, несчастливый супруг всегда может овдоветь. Правда, обмануть людей легко, скормив им сказку о несчастном случае, а магию не проведешь, не купишь, не запугаешь. С ней невозможно договориться, поэтому Альерос совсем было собрался устроить супруге реальный несчастный случай, доверховный, да вовремя вспомнил. О бескровном варианте оказалось существует заклинание применение которого разрывает брачную связь заклинание из раздела запрещенных но король он или кто может себе позволить один раз в жизни воспользоваться привилегированным положением Правда у этого заклинания обнаружился побочный эффект из-за которого оно собственно и стало запрещенным. Чтобы брачная связь разрушилась, заклинание создавало видимость гибели жены. Иными словами, муж в глазах магии становился вдовцом. После разрыва связи заключить новый брак мог только кто-то один из них. Тот, кто первым посетит храм. Причем чем скорее, тем лучше. Не позже, чем через семь дней, считая день, когда мужчина овдовел. Второй разведенный супруг — больше не имел возможности создать семью, так как магия считала его безвозвратно погибшим. Альрес с новым браком затягивать не собирался, дело было за малым — убедить подданных, что королева погибла в результате несчастного случая и уговорить алефтину сменить место жительства и гражданства. Ее величество предала Альреса поэтому он не считал себя чем-то ей обязанным, но предпочел бы воспользоваться магией, а не устранять ее физически. С королевой у него никогда не было особенно теплых отношений. Она откровенно боялась супруга, подозревая, что в один совершенно непрекрасный момент он заберет у нее слишком много силы. Поэтому-то всеми силами поддерживала идею короля не ограничиваться одной Алире, да и на любовниц не косилась. Чем меньше супруг уделял жене внимание, тем спокойнее ей было. Сына они зачали в медовый месяц, в самые первые его дни. И поначалу семейная жизнь складывалась вполне сносно. Но когда Алидусу было уже пять лет, Альрос впервые потребовал от жены поделиться силой. Она испугалась, стала отказываться. А у него не было выхода. Прежняя Алири уехала, новую еще не подобрали. А позволить себе остаться с пустым резервом Алирос не мог. Он потратил остаток силы, чтобы сломить сопротивление и испуг жены, и взял у нее больше, чем планировал изначально. Королева проболела неделю, и после этого стала его избегать. Взвесив все «за» и «против», король решил применить вариант с запрещенным заклинанием. С помощью тщательно наведенной иллюзии, практически неотличимой от живого человека, Алиросу удалось разыграть на глазах фрейлин королевы гибель супруги. Ее величество решило подойти к краю верхней площадки, где Теры собирались для вечернего чаепития. Споткнулась о собственный подол, перевалилась через невысокую ажурную ограду и упала к подножию замка. Вышло очень натурально. А целителя Алирос к телу не подпустил, мотивируя, что спасать уже нечего. Впрочем, это всем и так было понятно. После падения на камни с высоты 20 метров выжить невозможно. Реальная королева в это время уже несколько часов ехала в простой повозке, удаляясь вместе с сыном к месту своего заключения. В глазах Великого мора и жителей королевства Альерас III стал вдовцом. Теперь никто не удивится, когда король представит новую королеву. Более того, Этого события все будут с нетерпением ждать. Вот уже несколько дней во все уголки королевства рассылаются мак письма с информацией о предательстве его высочества и последовавшем за этим наказании. Подданные в самых дальних частях королевства, оповещены, что Алидес лишён статуса наследника, и с запечатанным даром отправился в бессрочную ссылку. Одновременно с этой новостью шла и вторая — о скоропостижной кончине Ее Величества. Опознать королеву в сопровождающей разжалованного принца Сетти никто не сможет, да и ей теперь не до интриг. Тем более, что Алирас наложил на всю компанию сыльных сына, бывшую супругу и их немногочисленное сопровождение, заклятие неразглашения. Даже друг с другом они не смогут поговорить о произошедшем или назвать прежнее имя, или статус сетты. Королева не была добра к слугам. Часто срывала на них плохое настроение. Ее смерть никого в замке не огорчила. А аристократы уже оживились, гадая, какую из девушек королевства Альрос возьмет в жены. Ведь король не может долго вдавить. Его долг — как можно скорее дать государству нового наследника. Сейчас во всех семьях где есть подходящие по возрасту, статусу и дару девушке дым коромыслом, шьют наряды, готовятся, надеются, что король обратит внимание именно на их Тери. И ведь изначально Алирас хотел остаться в Москве, оставив королевство сыну. Не по доброте душевной, конечно, а из-за сложившихся обстоятельств. В частности, из-за проблемы с резервом. Но информация о поведении сына и жены внесла свои коррективы. Первоначальный план — попасть домой только ради того, чтобы отречься от престола в пользу сына — пришлось на ходу менять. Разве он может оставить государство сыну, когда тот предал собственного отца? Какой из Олидыса получится король, если он ничем не дорожит, если готов на любые преступления ради власти? Винить некого. Сам такого воспитал. Вернее, позволил жене самостоятельно воспитывать наследника, сократив время общения с ребенком до минимума. Понятно, что мать настроила сына против отца, выставив того тираном и деспотом. Алирос слишком поздно понял, что не приложил никаких усилий, чтобы сформировать у Алидыса о себе другое мнение и получил зеркальное отношение. Кто бы ему год назад сказал, что он найдет помощь у темного императора, а собственная семья бросит его на произвол судьбы? Светлый монарх договорился с темным, и они больше не будут наносить друг другу пользу и причинять соседу добро. Отношения правителей и, соответственно, их подданных вышли на новый уровень. Уму непостижимо. А все ведь закрутилось благодаря той иномерянке. Хорошо, что Гартанс ее тогда притащил, и хорошо, что он не успел сделать её Алире и осушить. К слову о графе, надо бы выяснить, где его сиятельство провел столько времени, и проследить, чтобы он и графиня не попадались на глаза императору и особенно его супруге. Вряд ли у Валерии остались хорошие воспоминания о гостеприимстве гортанцев. Ссориться с приобретенным союзником Алирас не собирался. Поначалу Алирос был в ужасе от мира, куда его занесла спонтанная телепортация, но постепенно привык и даже почувствовал вкус к такой жизни. Да, небогато, можно сказать, бедно. Домик маленький, зато они с Элевтиной там одни. Никаких слуг, придворных, чужих глаз». Никто не подстроит пакость, не предаст что-то важное недругам, не попросит очередных привилегий, не станет плести интриги. Да он никогда не жил так спокойно, как сейчас. Тем более дом можно увеличить и благоустроить. Приходится работать как простолюдину, но это не страшно, ведь никто не знает, что он король. Спасибо Алефтине. его резервы регулярно пополняются. Поэтому основную и самую грязную работу за алироса выполняет магия лопатой до да метлой он машет только для виду чтобы никто не заинтересовался новыми методами уборки а купить что то в дом для своей женщины на собственноручно заработанные деньги оказывается намного большее удовольствие чем просто вытащить из сокровищницы украшения и передать их через слугу и аля так радуется любому подарку даже самому незначительному что хочется делать сюрпризы каждый день. Стукнула дверь, и Алерес вынырнул из размышлений. «Алик, я дома!» — крикнула Алевтина. «Сегодня раньше?» — удивился мужчина. «Я собирался тебя встречать, как обычно, с семичасовой электрички». «Так праздник завтра, сокращенный день». «У тебя же смены!» алирес уже неплохо ориентировался в реалиях и на мирной жизни и знал, что вокзал работает круглосуточно, без праздников и выходных. Вокзал — это место, куда приезжают длинные железные повозки из других городов. Поезда называются. Порталов в этом мире нет, вот и приходится всем путешествовать разными повозками. Есть даже летающие. Он их по телевизору видел и у себя над головой. Высоко летают. Еле рассмотреть можно, а гудит, будто неподалеку. Удивительно. Как люди не боятся так путешествовать? И почему они не глохнут за время перелета? Ведь если с такого расстояния гул хорошо слышен, то какой грохот стоит в самой летающей повозке. Нет, ездовые драконы намного лучше. Быстрые, бесшумные, доставляют прямо к дому, если рядом с ним есть просторная лужайка или площадка. Единственное неудобство — навоз и рептилий имеет неприятный запах. Но если строить драконарии, подальше от жилой части поселения или замка, то его никто не почувствует. Между прочим, повозки воняют не меньше и портят воздух во всем городе. Они на ограниченном и удаленном от жителей участке. Я с Татьяной договорилась. Подменяла ее помнишь? Она отпустила пораньше, да работает два часа за обеих. Ответила Аля, и Аля вернулся в реальность. Пока он думал о способах передвижения, его женщина уже разулась, сняла верхнюю одежду и прошла в комнату. «Ну и хорошо, что пришла раньше. Только надо было позвонить. Я бы встретил». Аля привычно потянулся ее поцеловать. «Да тут идти пять минут», — отмахнулась Алевтина. «Я по пути заскочила на рынок, завтра сделаю котлеты из щуки». Женщина продемонстрировала большую рыбину. «Вкусные! По-моему, я такие еще не делала. Оценишь?» Алирас довольно улыбнулся. «Да, это тоже у него было впервые, и очень ему нравилось. Женщина сама готовила еду, стараясь его порадовать и побаловать». То ли вынужденная голодовка в подвале у деда Куздряпы, то ли Аля на самом деле оказалась хорошим поваром. Но он уминал приготовленные ею блюда с большим аппетитом. Так ему было вкусно. И это, учитывая невеликие финансовые возможности Алифтины, а если она получит неограниченные средства и сможет выбрать продукты, ориентируясь на желание, а не цену. мм. Он заранее предвкушает, какими блюдами она сможет его побаловать, а он, в свой черед, будет на прополую баловать ее. Вечер прошел, как обычно, а утром... Утром Альрес встал раньше жены, вскипятил чайник, налил горячий напиток в чашку, на тарелку, Положил пару криво нарезанных бутербродов с колбасой, которую так любит Алевтина, и, прихватив заранее приобретенные тюльпаны, отправился будить и поздравлять. Это называется «завтрак в постель». И если верить телевизору, женщины приходят в восторг. Телевизор не обманул. Аля расчувствовалась, даже прослезилась и бросилась целоваться. В общем, чай пришлось заваривать новый, а постель менять но это мелочи. Главное, алифтина сияла. Скромному букетику обрадовалась так, будто он из золота и драгоценных камней сделан. Мора, как же мало ей нужно для счастья, как легко ее порадовать. Мне никогда не подавали завтрак в постель, прошептала женщина, обнимая короля. Спасибо. Это лучшее 8 марта за всю мою жизнь. Они поворковали еще немножко. Альрес все подбирал момент, чтобы заговорить о главном сюрпризе. И тут Алевтина сорвалась с места. Котлеты! Я сейчас быстро. Стоп. Мужчина поймал ее на бегу, остановил, развернул к себе. Алечка, ты не будешь сегодня готовить. Это твой день. Ты должна отдыхать и получать положительные эмоции. «Но обед!» — растерянно произнесла Аля. «Мы останемся голодными». «Не останемся. Я все беру на себя». «Ты умеешь жарить котлеты?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся Алирос. «Ты веришь в сказки и волшебство». «В детстве верила в Деда Мороза», — улыбнулась Аля. Потом ждала крестную фею, которая превратит меня в принцессу. Потом принца. Однако время шло, но в моей жизни никакие чудеса не случились. Так что, увы, Олег, я уже ни во что такое не верю». «А зря», — прошептал с ей в ухо. «Надень это для меня», — он повел рукой. Аля проследила за ней и ахнула. На спинке стула висело сиреневое платье. «Как я его не заметила!» — пробормотала Аля, растерянно хлопая глазами. «Такое красивое! Спасибо! Алик! Но оно длинное, вечернее. Куда я его надену? Потом к нему нужна другая обувь, а у меня только одни сапоги, в них только в электричку и метро, а не в ресторан». Туфли. Король ткнул пальцем вниз, и женщина ахнула во второй раз, увидев стоящие у дивана лодочки. «Боже мой, Алик, где ты взял столько денег?» «Помочь тебе переодеться», — голос мужчины обволакивал, вытесняя страх и сомнения, вел за собой. Как во сне, Алевтина разделась до белья и смущенно посмотрела на свой простенький и чего уж там порядком заношенный комплект. Чистый, конечно, но далеко не новый. Под такое платье это белье кощунство. Алевтина никогда ничего подобного не носила. Но не нужно быть семи пядей, чтобы понять, насколько белье дисгармонирует с платьем. Никто не увидит, что у меня под юбкой, подумала она. Но Олег мягко покачал головой и жестом волшебника выудил откуда-то вешалку с трусиками и лифчиком олег единственное что смогла произнести женщина ты не выбросил этикетки давай пока они новые сдадим все обратно а скажем не подошло нет мне очень нравятся они такие красивые но сам посуди куда мне все это надевать на работу не поймут разве что дефилировать из кухни в комнату денег жалко просто на день улыбнувшись повторил алирос Хочу посмотреть, как все будет выглядеть на тебе. Сглотнув вставшей вязкой слюну, Алевтина схватила комплект и метнулась на кухню, погремела там посудой, потом раздался звук текущей воды. Не входи! Я быстренько сполоснусь! Раздался приглушенный голос женщины. Король приготовился терпеливо ждать. Наконец, Аля вернулась, уже облаченная в новое белье. И взяла платье. А его величество глаз не мог оторвать от ее фигуры. Талия не слишком выделяется. Грудь и бедра налитые, пышные. Никакой утонченности и прозрачности, присущих молоденьким девушкам. Скорее, зрелая, яркая красота здорового и сильного женского тела. Как ему все нравится! Альрес всю жизнь морщился от вида модной худосочности и утонченности светлых тер. Хотелось, чтобы у женщины было за что подержаться, но, увы, наконец-то он может и посмотреть на то, что привлекает, и всласть его потрогать. А красивое белье придает этому диаманту такую огранку, что хочется отложить просмотр на потом, сгрести в охапку и... Нет, не сейчас. Им нужно в замок. Там уже все готово. Он заранее отдал все распоряжения. Пока ночью вместо сна прыгал с темнейшеством по мужским магазинам, тогда его и посетило озарение, как преподнести Алифтине информацию о другом мире и его титуле. Между тем Аля оделась, всунула ноги в туфли и замерла, ожидая вердикта. Так-так, немного подправить магии, подогнать под размеры, Почти не ошибся с ними. Альрес незаметно для жены все исправил и отступил на шаг. «Идеально. Вот только волосы. Позволь, я сделаю тебе прическу». «Ты умеешь?» — изумилась она. Не отвечая, не умеет, конечно, магия ему в помощь, но пока он об этом рассказывать не будет. Король усадил жену на стул и взялся за щетку. «Готово!» Пять минут и расчесанные волосы сплелись в высокую прическу, дополнив образ. «Моро, сюда бы еще серьги и колье. Ладно, их он жене преподнесет в замке. Есть у него в сокровищнице драгоценный гарнитур из таофеита. Как раз под это платье». «Ну, как?» Аля смотрела настороженно выжидательно. «Ты сегодня ослепительна». Король нисколько не покривил душой. Аля просто преобразилась. Глаза сияют, на щеках румянец, фигура, платье. Да его жена — настоящая красавица. «Сегодня?» — наклонила голову на бок Аля. «Ну да, все верно. Обычно я выгляжу как чучело. Зачем ты меня так вырядил?» Мысленно закатив глаза. женщины. Даже лучшая из них сразу ищет негативную подоплеку в словах мужчины. Король обнял жену и снова поцеловал, надеясь, что все лишние мысли улетучатся из ее головы. «У тебя красивое лицо, ноги, и вся ты красивая. А поедем мы в такое место, где принято носить такие наряды». «В церковь?» — округлила глаза Алевтина. «Но сегодня никакого праздника нет, и даже не воскресенье» и мне нужен платок покрыть голову». «Увидишь», — уклончиво ответил Алерос. «платок тебе не понадобится». «А ты не будешь переодеваться?» Женщина с сомнением посмотрела на супруга. «Обязательно буду», — заверил ее король и принялся снимать джинсы. Эти штаны на все случаи жизни ему очень нравились. Жаль, что на аль такое никто не оценит. Под изумленным взглядом жены он надел заранее приготовленные парадные брюки, рубашку, камзол. В светлое королевство возвращаются их величества. Подданные должны не только на всю жизнь запомнить первую встречу с новой королевой, но и не усомниться, что Алевтина достойна занимать место рядом с королем этикет танцы историю государства и все остальное что необходимо знать ее величеству он вложит в голову алевтины сразу после брачного обряда и консумации пусть они давно вместе но магия засчитает только ту близость которая произойдет после обряда олег откуда у тебя все это скоро ты все узнаешь пообещал он ей «Жалко, что тут нет большого зеркала, чтобы ты смогла убедиться, насколько роскошно выглядишь. А сейчас обними меня и закрой глаза», — попросил он Алефтину. «Зачем?» «Сюрприз. Только ты не подглядывай!» Женщина послушно прижалась к нему, спрятав лицо у него на груди, и затаила дыхание. «Вот и тут телевизор не подвел». Все женщины на самом деле любят сюрпризы, и в предвкушении он их ведут себя покладисто и послушно. Великий Мора, сколько полезного он получил от просмотра телевизора! Надо бы у себя в королевстве завести что-нибудь подобное, читать не все умеют. Потом невозможно послать маг-письма каждому подданному, а просмотр осилит любой неграмотный. Если еще сделать информационные выпуски увлекательными. Алирос отогнал мысли все потом!» и, прошептав на ухо Алифтине «Надеюсь, тебе понравится!» активировал одноразовый портал. Спустя мгновение они очутились прямо в королевских покоях. Алирос слегка разжал руки, позволяя Али отстраниться и осмотреться. «Алик, что это?» — произнесла женщина со смесью любопытства и беспокойства — «Как мы тут... Где мы?» «Мы дома, моя хорошая», — ласково ответил он и снова притянул ошарашенную жену к себе поближе. «Я не знал, как рассказать, поэтому решил, что будет лучше просто показать». Алифтина нахмурилась и решительно выкарабкалась из муженных рук. Прошлась по комнате, коснулась ткани обивки стен, Провела пальцами по спинке дивана и вздрогнула, услышав стук в дверь. «Камердинер или дворецкий?» — пояснил Алерос. Прислуга явилась не совсем вовремя. Он рассчитывал, что у них будет минимум полчаса, и женщина успеет прийти в себя. Забыл, что магия немедленно оповещает прислугу и придворных о возвращении его величества. Можно было предположить, что те тут же поспешат продемонстрировать королю свое рвение. Алефтина нахмурилась, но промолчала. Единственное, переместилась за мужа, настороженно глядя на дверь. Вздохнув, король дал разрешение войти. «Ваше Величество!» Дворецкий склонился в поклоне и, зацепившись взглядом за фигуру Алевтины, запнулся. «В храме все готово?» — холодно осведомился Алерос. «Покои?» Все готово. Покои, предназначенные для будущей королевы, полностью переделаны. Вся обстановка королевского крыла в соответствии с вашими пожеланиями заменена на новую. Цветы тоже расставлены. Хорошо. Нас не беспокоить. Обед через два часа в малую гостиную. Кто из прислуги будет настолько неуклюж, что попадется на глаза мне или моей невесте до того, как их вызовут, расщеплю на составные или отправлю к рылу. «Курмучу собирать». Дворецкий побледнел и кнул, еще ниже поклонился и исчез, тщательно прикрыв за собой дверь. «Алик, ты кто?» Осторожно поинтересовалась Алевтина. Не то чтобы она сильно встревожилась, но некоторые детали определенно нуждались в объяснениях. «Сначала мы с тобой должны посетить одно место, а потом за обедом...» Я тебе все-все расскажу. Мужчина предложил жене руку. Идем. И ничего не бойся. Я не боюсь, фыркнула Аля. Пять лет на вокзале отработала, такого навидалась. Фильмы ужасов отдыхают. Но мне хотелось бы разобраться в некоторых вещах. Аля, обещаю. Я все объясню и отвечу на все вопросы, но только после того, как мы посетим храм. Зачем? Это крайне важно. Все расскажу потом. Сейчас? Или я с места не сдвинусь? Алевтина сжала руки и губы, показывая, что отступать не намерена. Алик, всего несколько минут назад мы находились дома, а теперь очутились в совершенно незнакомом месте. Как мы попали сюда? Ты объясняешь мне сейчас, или я просто уйду? Впрочем, можешь не спешить. Если тебе хочется делать капитальный ремонт в этом... Здесь. «Аля, у нас мало времени», — простонал Алирос. «В таком случае не тяни его», — нахмурилась женщина. «Во что ты меня втягиваешь?» «О, Моро...» — женщина. «Я согласен выслушать любые упреки и обвинения, а потом заглаживать вину весь год. Только послушайся. Ради разнообразия просто поверь и сделай так, как я прошу. Это на самом деле очень важно. И я клянусь, что обряд никак тебе не повредит и ни в чем тебя не ущемит. Наоборот, он сделает нас равными». «Равными? А до этого мы ими не были?» Алек, я начинаю нервничать». «Хорошо». «Я все расскажу по дороге», — сдался король и потянул женщину в следующую комнату. «Из спальни есть выход к храму. Так будет ближе». Алевтина позволила провести себя через три комнаты, с любопытством бросая взгляды по сторонам. Затем послушно нырнула в открывшийся в стене проход и даже прошла по нему метров десять, прежде чем возмутилась. «Ты обещал ответить на мои вопросы», «Что ты хочешь узнать в первую очередь?» Алирос еще ускорился. Жена вынуждена была почти бежать. «Куда мы так спешим? И зачем?» «Мы спешим в храм!» Алик так это произнес, что Алифтина поняла «храм» именно с заглавной буквы, как имя. «Не понимаю, к чему нам так срочно бежать в церковь? Ты верующий!» «Не церковь!» — терпеливо поправил муж. — Храм — сосредоточие магии этого мира. Великий Мора, божество, которое следит за соблюдением магического баланса. — Алик, я начинаю волноваться. Где мы? Какая магия? — Мы на Альраме, в Светлом Королевстве. Магия самая обычная. Мы оба одаренные. Только у меня резерв больше, а у тебя стабильнее. «И это значит, что нам необходимо как можно скорее пройти брачный обряд, чтобы магия связала нас узами». «Так, пока опустим магию и остальное, объясни, зачем нам спешить? Мы и так уже женаты». «Мы женаты по обычаю твоего мира. А для моих подданных, пока у нас нет брачной вязи, мы чужие. Конечно, я могу представить тебя как мою невесту, «Но мне будет спокойнее, если ты выйдешь к нашим подданным уже в статусе королевы». «О! Кто ты, Алик?» Алевтина держалась хорошо, даже почти не отставала от широко шагающего супруга, но на этом вопросе ее голос дрогнул. «Король Алирос III», — честно ответил мужчина, открывая проход. «Ясно». «А я, Шахерезада Ивановна, будем знакомы», — буркнула Алевтина. «Ты меня за кого держишь? Я прошу ответить на вопросы честно и прямо. Как мы здесь очутились?» Я активировал портал. «Аля, остальное потом, хорошо?» Мы пришли. «Не пугайся. Это храм Великого Мора. Ритуал быстрый, если мы оба будем говорить искренне, но капельку болезненной». «Потерпишь?» Пока ошеломленная лифтина пыталась собрать полученные сведения в кучу и переварить их, Алирос времени не терял. Хорошо, что он обо всем позаботился заранее. И теперь в храме все было готово для обряда. Не нужно ждать жреца, и можно провести обряд без чужих глаз. Аля вроде не сопротивляется, но кто знает, как дело пойдет дальше. Женщины такие непредсказуемые. Король подвел жену к алтарю, щелчком пальцев зажег свечи. Аля округлила глаза и вынул из специального углубления на алтарном камне небольшой изогнутый кинжал. «Это ритуальное оружие. Магическое. Нам нужно пролить несколько капель крови. Я первый», — спокойным голосом сказал он, заметив, как замерла при виде кинжала Алевтина и надрезал себе ладонь, позволив крови капнуть на алтарный камень. «Дай мне свою руку, Аля!» — попросил жену, и, не дожидаясь, пока растерянная женщина отреагирует, сам взял ее за кисть и быстрым движением кинжала рассек кожу. Алевтина ахнула и дернула конечность к себе, но ее кровь уже успела попасть на алтарь. «Перед великим моро!» «Нарекаю эту женщину своей женой. Пусть магия соединит нас!» Торжественно произнес мужчина и добавил, обращаясь уже к Али. «Пожалуйста, повтори формулу, только в женском варианте». Алифтине исполнилось 36. И в сказке она уже не верила. Мысли роились в голове, сталкиваясь и перемешиваясь, еще больше запутывая и так сложную для понимания ситуацию. Назвать Алика мужем? Руку поранил, кровью на камень брызгал. Королевство, король — полный бред. Но она отчетливо помнила, как стояла в своем доме, а через секунду очутилась в другом месте. И место это выглядит, как жилище богатого помещика или короля. И этот, что вошел в комнату, он обратился к Алику, «Ваше величество». Театрализованное представление. Муж обещал ей сюрприз. Вот и нанял артистов, снял какой-то дворец под декорации и решил устроить ей средневековый брачный обряд или не средневековый, а выдуманный. Аля, мягко напомнил Алек. Пожалуйста, повтори формулу обряда. Это важно. Женщина зажмурилась и снова открыла глаза. Обстановка не изменилась. Щипать себе не требуется. Когда муж порезал ей руку, она ощутила боль. Значит, это не сон. Ладно, она сделает, как просит супруг, а то он уже начал бледнеть, того и глядя в обморок хлопнется. Хотел жене сюрприз устроить, а она не впечатлилась. Перед великим мором нарекаю этого мужчину своим мужем. «Пусть магия соединит нас!» произнесла Алевтина и ойкнула, потому что Алекс схватил ее раненую ладошку и крепко стиснул, прижимая порез к порезу. И все слова застряли в горле. Руки охватил свет. Сначала белый. Постепенно он разгорался, пока не стал ослепительным, а затем резко погас, будто щелкнули выключателем. Запястье опалило болью, но Али не успела возмутиться, как она уже схлынула. «Ваше Величество, королева Алитея...» Алик отступил на полшага, продолжая удерживать ее за пальцы, поклонился и поцеловал ей руку. «Отныне вы моя супруга и надежда королевства!» Сюрприз удался, но, я думаю, средневековья мне уже достаточно — Или еще ожидается бал? Женщина потерла зудящее запястье. Нас ожидает обед. Довольный как кот, которому перепала неожиданная котлета, супруг приобнял Алю и вывел из храма в тот же самый переход, которым они добирались сюда. Женщина набрала в легкий воздух, но не успела ничего произнести, потому что муж крепко прижал ее к себе. Что-то вспыхнуло, что-то хлопнуло, воздух пошел рябью. И не успела алевтина всерьез испугаться, как они оказались в уютной комнате возле богато сервированного стола. Моя королева, мурлыкнул Алик и подвел ничего не понимающую женщину к стулу. Присаживайся, дорогая, помог ей сесть и сел сам напротив жены, ободряющий ей улыбаясь. Мы поедим, а потом я все тебе объясню и отвечу на все вопросы. Аля только глазами хлопала. Столько тарелок на столе, и разные бокалы, и шеренга ложек вилок. Господи, Алекс сошел с ума. Откуда ей знать, какую вилку или ложку брать? Она же сейчас опозорится. Ну почему, если он захотел ее побаловать, не сходить в обычное кафе? Вон, хоть у них на вокзале. Зачем ей этот маскарад со спецэффектами? «Нет, красиво, она не спорит, но чувствует она себя не в своей тарелке. И дорого, наверное. Да не наверное, а точно дорого. Где Алик взял столько?» Но она опять ничего не успела сказать, как открылись двери, и появились девушки с блюдами. Странно одетые девушки. Не в форму, а в длинные платья разного цвета. «Что же это за ресторан такой?» Стоило веренице официанток покинуть комнату, как Алик взял одну из стоящих на столе бутылок и наполнил бокалы, протянув один жене. «Я не хочу», — попробовала отказаться Аля. «За нас», — улыбнулся супруг и поднял свой бокал, приглашая последовать его примеру. «Чтобы наша жизнь была сладкой, а любовь крепкой и пьянящей, как это вино». Как тут не выпить? Вино на самом деле оказалось приятным, а кушанье, которые супруг принялся подкладывать ей на тарелку, необыкновенно вкусными. али никак не могла угадать, что они едят. Вроде знакомые — овощи, мясо, но на вкус что-то феерическое. Или это она настолько проголодалась после пробежки по подземному ходу и кровопускания? Главное, кроме них тут никого не было. Можно было не опасаться за свои манеры и брать любую вилку или ложку. Утолив первый голод, Аля вспомнила о ранке и перевернула руку ладонью вверх, чтобы посмотреть, что там. Сначала порез пек и жёгся, а потом все неприятные ощущения пропали, так что она забыла о травме. «Ранку надо бы обработать. Не равен час привяжется какая-нибудь зараза». Женщина посмотрела на ладонь и поразилась – а куда девался порез покрутила рукой на всякий случай проверила вторую руку ничего зато вокруг запястья бывшей раненой руки у нее вьется какая то татуировка значит муж говоря о ней не обманул но когда и кто успел ее нанести допустим она пропустила момент переезда из дома в этот особняк допустим проморгала как они добрались из церкви Фу, храма в обеденный зал. Помутнение в мозгу настигло. Вот и выпало из памяти, как они ехали. Но она и процесс нанесения тату проспала. Как, если она отчетливо помнит, что никто к ней не прикасался? Это муж ее заклеймил. Опять же вопрос, когда успел. Что за... Поднесла запястье поближе к глазам, потерла пальцем, Не оттирается. Алек, что это?» «Ты наелась?» «Нет». «Да». «Ответь уже, наконец». «Что за фигня у меня на руке?» «Куда делся порез?» «Что это за место?» «И как мы тут очутились?» «Почему туда шли пешком, а назад хлопнуло, и мы тут?» «И самое главное, откуда ты взял деньги на все это?» «Позволь мне предложить...» Вот этот десерт, невозмутимо произнес Алик. Моему кондитеру они всегда удаются. Уверен, ты ничего подобного еще не ела. Сейчас я все расскажу, а ты не отвлекайся, ешь. Аля хотела фыркнуть, но пирожное пахло очень соблазнительно. Не удержавшись, она отломила ложечкой кусочек и положила в рот. Какой крем! Нежный, сладкий, с легкой кислинкой, дополняющий воздушный бисквит. Оторваться невозможно. «Вижу, что мои предыдущие ответы ты восприняла как шутку», — начал разговор Алик. «Но я ни словом тебя не обманул. Мой мир называется Альрами. Я — король Светлого Королевства. Так получилось, что спонтанным порталом меня забросило в твой мир. Не буду рассказывать, какие неприятности поджидают у вас и мирянина но мне досталось. На вокзал я пришел, чтобы помыться. Мне это посоветовал хороший человек, который дал мне чистую одежду. И на вокзале я встретил тебя, Алечка. Даже мечтать не мог, что со мной может произойти такое счастье. Ты не только спасла мне жизнь, ты подарила мне надежду на будущее. Межмировой переход обескровил мой резерв — Я больше не мог кастовать. Чтобы резерв пополнился, мне нужно было пожить в тихом, спокойном месте. Естественно, когда у меня появилась возможность вернуться в свой мир, я ни секунды не раздумывал только вместе. «Ни за что тебя не оставлю. Я без тебя теперь просто не смогу жить». Алерас не лгал. Без Алевтина ему на самом деле не жить. Конечно, он очень привязался к этой женщине — но если бы не проблемы с резервом, то он не потащил бы ее в королевство вот так сразу, обеспечил бы деньгами, чтобы Аля могла уйти с работы, купил бы ей дом получше, но на Альраме скорее всего не забрал бы. Сейчас же ему без Алефтины никак, и лучше, если женщина об этом не догадается. Да, она спасла его, не побоялась приютить незнакомого человека, поила, кормила ухаживала, окружила заботой, но, положа руку на сердце королева из нее, не очень. Страшно представить, сколько ему придется положить сил, чтобы не только привести женщину в порядок, но и дать ей необходимые для жизни в королевстве знания. И каким-то образом внушить ей мысль, что она должна во всем слушаться супруга. К сожалению, Аля привыкла сама за себя отвечать, сама принимать решения. Ей будет очень сложно принять новые правила и образ жизни. Конечно, он поможет, но. Ты хочешь сказать, что все это? Алевтина обвела руку и комнату. Где-то в другом мире? Серьезно. «Алик, я не ребенок. Зачем ты врешь? Идем. Муж встал, обошел стол и отодвинул стул Али. Сейчас сама все увидишь. «Единственное, прошу ничего не говорить, просто иди рядом, можешь улыбаться». Они вышли за двери. Алевтина отметила, что за ними стояли два, сложно описать, кто, видимо, средневековые телохранители. Муж вел ее по коридору, потом по богатой лестнице, вниз на два этажа, и везде роскошь и средневековые интерьеры. Витые ножки, ковры, гобелены на стенах, позолота, лепнина и старомодная одежда у всех встреченных людей. К слову, они так низко им кланялись, что Али, казалось, вот-вот переломится. Да, необычно, но какой другой мир? Если есть деньги, то такой антураж можно и в Москве забабахать. Второй вопрос. «Откуда у бомжа Алика на все это средство?» Про странности с перемещениями она старалась не думать. Мало ли, может быть, ей померещилось. Или что-то вроде кратковременной потери памяти. А что, бывает и такое, она где-то слышала. Между тем они вышли на улицу. И тут Алифтина всерьез заподозрила неладное. Допустим, ее супруг вылез из кожи и обеспечил ей сказку, нанял артистов, снял в аренду какой-нибудь музей и так далее. Но каким образом он смог слякотный и прохладный московский март изменить на жаркий и солнечный май или июль? Вон, деревья все в листве, цветы, бабочки. Женщина посмотрела вверх, в стороны и нахмурилась. Ни одного провода... Ни одной опоры. И шума машин не слышно. Тихо. Только птички поют. Господи, куда она попала? «Алик?» Жалобно пробормотала она. «Пожалуйста, объясни, что это все значит? Кто все эти люди? Почему они нам кланяются? Почему на улице тепло? Чей это дом?» Я же объяснял уже, любовь моя. «Мы...» в светлом королевстве. Это королевский замок. Все эти люди — наши подданные и слуги. Тепло, потому что сейчас начало лета. Начало лета? Но я не понимаю. Мы в другом мире, птичка моя. Здесь лето. Ты король? Женщина отшатнулась, глядя на мужчину широко открытыми глазами. Так ты... Не сочинял это все, правда? Немедленно верни меня назад. Я король, а ты королева. Мы женаты. Алирас поднял руку, показывая брачную татуировку. Если ты хочешь, мы вернемся в Подлипки, но не спеши. Ты же еще ничего тут не видела. Я королева. Алевтина прикрыла рот ладошкой и попятилась от Алираса. Конечно! «Ведь ты моя супруга, а я-то точно король!» Его величество понял, что у жены сейчас случится истерика, поэтому поспешил обнять ее и открыть портал в покое. Подданным не стоит видеть ее величество в таком состоянии. «Это называется портал», — объяснил он растерянной женщине. «Я маг, если ты еще не поняла. В храм нужно идти самим». «Поэтому я воспользовался порталом только по завершении обряда. В вашем мире мне пришлось не сладко, но благодаря тебе я смог восстановиться. Магия ко мне вернулась. Не спеши отказываться, у тебя будет все, что захочешь. Лучшие наряды, драгоценности, развлечения. И я». «Боже мой, Алек, я точно не сплю. Какая из меня королева?» Я ничего не умею и не знаю, опозорю тебя на первом же обеде. Я не дворянка, я из простой семьи. Верни меня назад, пожалуйста. Алечка, я без тебя не смогу жить. Ты же умница, научишься всему. Неужели ты никогда не мечтала получить власть и богатство? Не хотела даже мысленно примерить корону? Алик, мне 36, я старая. «Глупости. Запустила себя? Да. Но не твоя вина. И это поправимо. Я сейчас же призову целителей. Неделя не пройдет, как ты себя не узнаешь. У тебя будет все, что пожелаешь. Алик, но ты тоже не особенно, скажем так, юн. Неужели до сих пор не был женат?» С сомнением спросила Алевтина, стараясь не думать о другом мире. Уж слишком это неправдоподобно. Сначала нужно выяснить все о прежней жизни супруга, а там и с остальным разберемся. «Я был женат», — глухо ответил мужчина. «Есть сын». Это был обычный договорной брак без любви и привязанности. Недавно я вдовел Мог бы не говорить... Но ты так и так сама скоро об этом услышишь. Служанки разболтают или, что, скорее всего, поделятся фрейлины или кто-нибудь из высокородных змеюк. Я хотел сказать высокородных тер и терри. В общем, на днях моя предыдущая жена упала с террасы, а сын предал меня. Я лишил его права наследования и сослал в отдаленный замок. Алевтина охнула и прижала ладошку к рту. «Ты все это время был женат на другой? Значит, наш брак был недействителен? Поэтому ты избавился от первой жены?» О, Как всегда бывает у женщин, она выхватила из информации самое для нее важное и перевернула, представив в самом мрачном свете. «Нет, Аля, все не так. Я не убивал жену. Она жива до сих пор и проживет еще долго». Верея ненавидела меня, впрочем, у нее были для этого поводы, ведь я и сам не испытывал к ней любви. Она и сына воспитала в ненависти к отцу, и они вместе пытались помешать моим поискам. Помнишь, я говорил про спонтанный портал? Если бы Алидас и Вирея не вмешались, меня нашли бы довольно быстро, но сыну и жене было выгоднее признать меня мертвым и бросить в чужом мире». Зачем же ты жил с нелюбимой и нелюбящей? На альерами нет разводов. Между одаренными заключается магический брак. Он может быть аннулирован только в случае смерти одного из супругов. Есть еще один вариант. Когда один из супругов уходит в другой мир. Для магии альерами он исчезает. То есть человек перестает существовать. Но у меня сильный дар поэтому нашему браку с Виреей больше 20 лет, поэтому, несмотря на то, что мне пришлось пробыть в другом мире три месяца, наша связь все еще держалась. Чтобы убедить магию храма в гибели Вереи, у нее забрали магическую силу, запечатав оставленную ей последнюю искру дара. Искра настолько ничтожна, что храм ее не ощущает, но ее наличие не дает одаренному стареть раньше времени. Для подданных Я создал иллюзию, все уверены, что королева упала с террасы и умерла. Магия храма, подданные, все считали меня вдовцом. Новый союз никого не удивит. Всего лишь расстроит семьи, где есть дочери подходящего возраста и силы, но и только. Видишь, Аля, я не чудовище. Хорошо, допустим. Но зачем ты так торопился с новым браком? «У вас нет траура? За тем, чтобы никто другой не успел тебя соблазнить?» — улыбнулся Алирес. «Я не собираюсь выпускать из рук такое сокровище. Потом. Весть о браке остудит головы подданным. В противном случае через неделю здесь было бы не протолкнуться от отцов, строящих матримониальные планы. Я король. Мне не нужно соблюдать траур». «Наоборот, предписано, как можно скорее заключить новый союз». «Ну и порядки», — покачала головой Алевтина. «Я правильно понимаю, что ты предлагаешь мне бросить жизнь там и переселиться сюда? Понимаю, что я была тебе нужна на земле, но тут-то зачем? Ведь ты можешь получить любую красавицу, молодую, родовитую, с манерами и воспитанием» потому что я выбрал в жены именно тебя, потому что мы супруги, потому что люблю и жить без тебя не хочу. И если ты решишь вернуться, я вернусь вместе с тобой». И она согласилась. А кто бы не согласился, если мужчина смотрит такими глазами и так старается порадовать и угодить. Она — королева, С ума сойти. Весь день они провели в замке. Аля приняла свой новый статус, новую ипостась мужа, наличие магии и путешествия в другой мир. Хотя временами ловила себя на мысли, что ей все это снится, настолько невероятными оказались новости. Было непривычно и страшновато, но перед ней все едва не стелились, бросаясь исполнять любое пожелание с полуслова. А после первого же сеанса у целителей она почувствовала, что молодеет на глазах. Кто от такой возможности откажется? А еще ей принялись шить новые платья: десятка два повседневных, шесть парадных, пять бальных и несчесть сколько сорочек и панталон. Вот последние ей не нравились, но положено. Что ж, пусть шьют расположено. Но носить она будет привычная из ее мира. Благо, что мерки в магическом мире снимались магией и платья шились по ним без примерки, поэтому ее присутствие больше не требовалось. Алик, вернее Алерас, принес несколько шкатулок битком набитых серьгами, кольцами, браслетами и другими украшениями. Глаза разбегались. С этикетом же муж разобрался просто с помощью магии вложил в ее голову все необходимые знания такое дурацкое чувство когда ты ни черта не помнишь но автоматически берешь правильную ложку или приветствуешь подданных согласно рангу каждого можно сказать муж ее запрограммировал правда он попытался вложить ей в голову еще какие то старомодные правила для женщин но с этим она поспорила высказав в спальне все что думает. «Я люблю тебя, Алек, и ради нас на многое согласна. Но есть вещи, которые для меня важны. Например, что носить, куда идти и чем заниматься, я буду решать сама. Все, что касается нашей семьи, мы будем сначала обсуждать, а потом вместе принимать решения. Только так. Или нам лучше расстаться, потому что диктата я не потерплю. Я уступаю, ты тоже должен делать шаги навстречу». А еще Алик объяснил, что имя Алевтина слишком иномирное, предложив представить королеву под именем Алитея. И Аля согласилась, так как имя ей понравилось. Ее величество — королева Алитея. Вот как она теперь называлась. С ума можно сойти от перемен. Вернувшись домой, она впервые отметила, насколько убого выглядит ее домик. Да в замке одна гардеробная королевы больше, чем весь дом. И как оказывается удобно, когда не нужно готовить, стирать, когда накрывает на стол и убирает кто-то другой. К хорошему быстро привыкаешь. Уволиться с работы за один день невозможно, поэтому Алевтина написала заявление на удачно неиспользованный отпуск с последующим увольнением. И напоследок поразила знакомых цветущим и помолодевшим видом. Всего-то за один сеанс у целителей. Любопытным на работе про иномирность мужа даже не заикалась, еще не хватало, чтобы ее сочли сумасшедшей. А на вопросы, с чего такие перемены? отвечала, мол, влюбилась, замуж вышла, муж на руках носит, вот и сияю. Получив от мужа заверенное магией обещание переносить ее в Москву, когда она пожелает, Аля окончательно переселилась на Али Рами. И началась у нее новая жизнь — королевская. К сожалению, процедура обучения при помощи магии оказалась весьма болезненна. Поэтому, вытерпев три сеанса, Аля решила, что остальное выучит сама. Ну, не дура жанна она, в конце концов. В школе... На четверке училась, читать любит. Просто раньше на книге не было времени. И пока шли приготовления к грандиозному празднику в честь новой королевы, ее величество Алитея с энтузиазмом штудировала труды по географии и истории, училась управлять замком, фрейлинами и прислугой. Последнее оказалось самым сложным. Отдавать распоряжение Алевтина совершенно не умела, и прислуга, заметив, что ее величество добра и доверчиво, без зазрения совести этим пользовалась. Пока однажды чуть ли не понебратские отношения между Али и горничной не заметил Алирас, досталось всем. Но если с супругой король просто поговорил, объяснив ее ошибки, то дворецкий получил знатную выволочку — В общем, днем скучать было совершенно некогда, а по ночам скучать не давал Алик. Она продолжала наедине звать его так, как привыкла. Король не возражал, в свою очередь осыпая жену ласковыми прозвищами. Где-то в глубине души она боялась, что супруг, по примеру книжных и киношных королей и всяких правителей, стоит ей согласиться на перемены, начнет ходить налево или станет пренебрегать женой али понимала, что даже магически обновленная все равно не дотягивается до эталонной красоты иномирных аристократок, но Алирос ни разу не дал ей повод усомниться в своих чувствах. Правда, времени немного прошло, поэтому женщина, купаясь во внимании, бдительность решила не терять. И с нетерпением ждала не только свадебных торжеств, сколько визита правителя соседнего государства, императора Демиса Рамира Ревиса, с супругой Лерией. С императором она уже познакомилась при довольно интригующих обстоятельствах. Дочь Александра и Марии Кардаш тоже знала, но не в качестве императрицы. Аль рассказал, что Валерия или Лерия, как ее тут называли, не в курсе, кто новая супруга Светлого Короля. И Алевтина предвкушала, как Лерка удивится, когда узнает соседку. «Я уверен, вы подружитесь и найдете немало общих тем», — говорил Алик. «Я бы хотела видеться отечественницу на нашей свадьбе», — заявила Аля. «Есть причина, по которой его супруге пока не стоит находиться на аль -Раме. Всему свое время». Алитею взволновало известие, что здесь есть еще одна иномерянка, причем ее знакомая и тоже супруга правителя. «Вот кто расскажет ей про все нюансы и подводные камни мирной жизни. Вот с кем можно разговаривать на одной волне, ведь их детство и юность прошли в одной стране. Ох, скорее бы познакомиться!» Альрес нарадоваться не мог, насколько быстро адаптировалась к новому миру его супруга. Поначалу она приняла новость в штыки, но, поразмыслив, сменила настроение — И он выдохнул. Говоря, что вернется за женой на землю, если она откажется жить в королевстве, Алирос ни капли не лгал. Без Али на Алираме. У него нет будущего. Да и привязался к ней. Даже самому удивительно. Несколько часов не видит, уже скучает, уже тянет навестить, обнять, просто посмотреть. Алитея прилежно училась. Зря не скандалила. Но несколько взорвавшихся аристократок, активно навязывавших себя королю в качестве Алири, мгновенно поставила на место. Слух о решительности и остром язычке королевы мигом разлетелся среди подданных, и желающих испытать ее величество на прочность больше не нашлось. Алирас даже вмешаться не успел, как жена сама навела порядок. Вот же, с прислугой миндальничала, а высшую аристократию построила на раз-два. Кажется, и в этом отношении он с ней не прогадал. Великий Мора, спасибо. Вот чего король ждал с тревогой, так это о целителей. Он настоял на осмотре в самый первый визит, после того памятного разговора, стоившего ему пары седых волос. Фигурально, конечно, седых волос, но понервничать жена его заставила. К счастью, новости оказались лучше, чем он боялся, и полностью компенсировали затраченные нервные клетки. «Мы прочистили каналы в организме. Процесс обновления запущен. Неделя или полторы, и королева будет не узнать», — доложили лекари, оставшись с королем наедине. «В каком смысле не узнать?» — нахмурился он. «Мне дорога моя супруга. Я не приказывал ее изменять до неузнаваемости». «Я не так выразился», — спешно поправился Рокил. «Ее Величество омолодится, насколько это возможно, но, конечно же, по-прежнему останется собой. Вы будете приятно удивлены. Женщина полностью здорова, и, если Мора позволит, то она сможет зачать, выносить и родить здорового ребенка». От последней новости у Алироса даже дыхание сбилось. Если Аля родит сына, он станет самым счастливым мужчиной на свете. Впрочем, дочь тоже неплохо. Прежних ошибок он не повторит и будет принимать в воспитании ребенка самое непосредственное участие. И целители не обманули. Алифтина расцветала на глазах. Женщина посвежела. Немного похудела, но не слишком, оставив приятные для глаза и рук короля объемы. У нее разгладились мелкие морщинки, волосы стали гуще, заблестели и слегка завелись. Руки женщины теперь выглядели ухоженными, с ровными, перламутрово-розовыми ноготками и нежной кожей. Каждую ночь она щедро делилась с ним силой, доверху заполняя резерв мужа. Да и днем, когда удавалось урвать поцелуй, он вместе с лаской получал пополнение энергии и мог больше резерв не экономить. Не жизнь, а сказка. Он о таком и мечтать не смел. Алирас перенес Алю в подлипки и на следующее утро сам вернулся в королевство, договорившись, что жена за два дня завершит все дела. И не утерпел, в ночь снова примчался к супруге. Мог подождать без подзарядки. У него еще оставались подаренные темным полные накопители, но прокрутился в постели целый час и понял, что без Алефтины не уснет. Так и шло. Ночь проводили на земле, днем наведывался в королевство, нагруженный вкусной едой, возвращался обратно. Пока жена решала вопросы, он очистил холодильник от продуктов проверил чтобы все приборы были выключены закрыл окна ставнями в общем полностью подготовил дом а когда уходил пожертвовал два накопителя бросив настроение сохранное заклинание и заклинание отвода глаз пусть домик стоит целый аля расстроится если с ним что нибудь случится после окончательного переселения супруги королева алтеи дни пошли в приятных хлопотах Но однажды, когда до свадьбы оставалось чуть больше недели, верховный маг принес неприятные известия. «Ваше Величество!» Верховный не имел привычки врываться в кабинет короля, поэтому Алирос напрягся, ожидая плохие новости. Только что прибыло маг-письмо от Лера Кровера. Его высочество, наследный принц Алидес, исчез в неизвестном направлении. «Один?» В смысле? Алидас ушел один или прихватил с собой кого-нибудь из сопровождающих? От напряжения король так стиснул столешницу, что побелели пальцы. Кровер пишет, что маг, который помог сбежать принцу, умер от магического истощения. Его не успели допросить. Единственное, что смогли установить, Разжалованный наследник даже до соседнего города не доехал, исчез сразу, как кортеж покинул столицу. Проклятый предатель Макс создал искусную иллюзию, которая вела себя как живой человек, и ничем от него не отличалась, ни видом, ни на ощупь. Иллюзия развеялась, как только маг ее создавший испустил последний дух. «Когда обнаружили пропажу?» — подорвался Алерос. «Вчера вечером» всю ночь пытались найти принца своими силами почему немедленно не сообщили боялись вашего гнева полагаю идиоты немедленно отправляйся по следам кортежа и постарайся найти беглеца алидес с запечатанным даром далеко ему не уйти принял решение алирос и допроси всех было бы лучше ваше величество если бы вы сами занялись поисками Родная кровь притянет вас быстрее, чем работают поисковики. Знаю. Но я не могу уехать и оставить королеву одну. Ее величество слишком добра и неопытно. Мне не хотелось бы по возвращении разгребать последствия. Бери, что нужно. Деньги людей, накопители, порталы. Выясни, с чего попустительство или помощи Алидес смог скрыться. И ликвидируй предателей. Как только найдешь беглеца... Сразу шли мак письмо.